Свернув с дороги, чтобы не смущать прохожих видом разглагольствующего пушка, мы задумались об этом проклятом вороне. Тот действительно был большим паскудником со своими похабными пророчествами. Особых внешних отличий от обычных воронов в лице, по крайней мере, у него не было. Тот же изогнутый клюв, бархатистые черные перья, ну, может быть, чуть более наглые зенки. «Сейчас с помощью этого скользкого типа...» — кот смерил уничижающим взглядом нашего провинившегося пенсионера. «Попытаемся выяснить хоть что-то у людей. Они его знают, значит и разговариваются. Может, всплывут какие-то дельные факты? А ночью, если мы действительно попадем к паку, надо будет навести справки о нашем вороне среди гостей». «Жители волшебного мира наверняка должны знать его. Это их ведомство», — логично вывел Алекс и, похлопав меня по плечу, добавил. «Алина, молодец, что добилась приглашения. Проникновение в среду мифических существ поможет нам сдвинуться с мертвой точки». Я зарделась от похвалы. Хотя особой заслуги тут не было. Это я понимала что не помешало мне в очередной раз выказать свое превосходство над моими товарищами. Вот именно! Я ночь не спала, обрабатывая рогатого гостя, и внесла существенный вклад в общее дело. Вполне может оказаться, что сегодня ночью, благодаря мне, мы узнаем о враге все и нейтрализуем мерзавца, если, конечно, будем действовать тонко, на что способен не каждый. Кот фыркнул, прервав мои излияния. «Посмотрим, милочка, пока что еще со вчерашнего дня практически наше дело не сдвинулось с места ни на йоту». Сложив руки на груди, я демонстративно отвернулась. «Этот кот слишком много на себя берет. С чего он взял, что может разговаривать со мной в таком тоне? Хоть и полковник, все равно остается всего лишь толстым кошаром». Пусть образование, пусть крупнее обычного кота, но это только от хорошей жизни. Ладно, ребята, хватит обижаться. В конце концов мы знаем друг друга не один день, примирительно заметил Алекс, понимающий, подмигивая мне и обмениваясь заговорщическим взглядом с котом. Надувшись, я повернулась к старику. Тот напряженно вглядывался вдаль, сложив ладони наподобие окуляров. Сначала я подумала, что он кривляется, но, проследив за его взглядом, заметила вдалеке над дорогой кружащую в воздухе черную точку. Мои агенты тоже смотрели в небо. «Ворон! Ворон летит! О, небеса! За что нам это проклятие? Достал уже!» Отчаянно вопили деревенские жители, пробегая мимо нас и кидаясь закрывать ставни на окнах. Черная точка стремительно приближалась. «А зачем они прячутся? Ворон что, и на людей нападает?» — удивилась я. «При случае!» — уклончиво выкрикнул старый Патрик, рыбкой нырнув в кусты. Оттуда он стал махать нам руками, страшно выкатывая глаза и проводя ладонью по шее, типа оставаться на открытом месте смертельно опасно. «Пришлось лезть в кусты!» чистые из опасений за рассудок бедного пенсионера и успокаивать несчастного. «Дедушка, в вашем возрасте вредно так волноваться», — безрезультатно попытался вызвать к его разуму Алекс. «Вам и так жить, не так, чтоб долго». «А может, это и не тот ворон вовсе?» — сощурилась я. Птица все еще кружила на приличном расстоянии, К тому же колючие кусты шиповника в грязной канаве — не лучшее место для наблюдения. «Других тут давно уже нет. Птицы боятся этого ворона. Это его территория. Больше ни один из чернокрылых демонов сюда и носа сунуть не посмеет», убежденно ответил старик, распластавшись на земле и забрасывая себя с головой сухими листьями и мусором. «Не понимаю, он что...» «Не просто проклятие насылает», — шепотом поинтересовалась я, наклоняясь к горке листьев, где предположительно скрывалась голова Патрика. «Увы, дочь моя, похоже, ему стало скучно просто пророчествовать. Он свои пророчества еще и исполнять вздумал. Нападает без предупреждения и действует по принципу «одного убью, пятерых покалечу». «Наверное...» Детство было тяжелое, там и надо искать причины его маниакального поведения. Может быть, злые мальчишки разорили родительское гнездо и оборвали птенцу первые перья. Это потрясение со временем и сформировало в нем устойчивую ненависть ко всему человеческому роду. Вывел кот, не упускавший возможности поучать. Тихо. «Он спускается!» — цыкнул на нас командор. «Да, довольно крупненький экземпляр». Ворон по-хозяйски расхаживал по опустевшей улице. Лучший обзор был у кота, но ему нельзя было позволить раскрыться раньше времени. Агент 013 еле успел юркнуть в кусты. Хорошо я ему помогла, силой дернув к себе за задние лапы. Птица резко развернулась в нашу сторону. Мы затаились. Ворон обвел прищуренным взглядом кусты, печально вздохнул, резко взмахнул двухметровыми крыльями и улетел. Я недоуменно взглянула на Орлова. В чем же смысл визита? Минут через пять люди начали выходить из домов, а мы... Выкопав темного патрика из листьев, пошли к Шамасу Аснейду, деревенскому пастуху. Парень жил на окраине деревушки со своей старой матерью, которая приходилась родной сестрой нашему друиду. А Шамас, соответственно, племянником. Цель похода неопределенная. Дедок уверял, что только там мы узнаем правду. Какую правду? С чего? Зачем? Почему? Одни вопросы. Это жилище явно было самым бедным в деревне. Покосившийся домик с проплешинами на крыше, чахлая белая коровенка хозяев добралась таки до соломы, торчащей из дырявой кровли. Нас встретил худой долговязый парень с растрепанными волосами, в вязаном свитере и без рукавки с вышитым орнаментом. Штанишки не новые и традиционные — полосатые чулки с деревянными башмаками. «Здорово, дядя!» — прогремел он, неожиданным для его хлипкого тела басом и вопрошающе уставился на нас. «Это мои друзья, Шамсик, а ты иди, отвори ставни и позови мать. Дело есть», — велел ему старичок, кивая нам, чтобы входили. «Мог бы хоть с девушкой познакомить», — проворчал Шамас, и, ковыряя в носу, прошел мимо нас открывать окна. Внутреннее убранство дома было еще скромнее, чем снаружи. Все в деревянном холщово соломенном стиле. Очаг, стол посередине, лавка и пара табуреток. У перегородки лежанка, за ней другая. Оттуда вышла пожилая женщина, бедно, но опрятно одетая, приветливо улыбнулась и пригласила нас к столу выпить молока. Патрик намекнул, что мы нуждаемся в информации. Нет проблем. Больше часа нас грузили пестрым рассказом о местном пернатом кровопийце и божьем наказании — черном вороне. Котик хмуро смотрел в сторону, делая вид, что он просто кот. К своему блюдечку в углу на полу он даже не притронулся. Его слабый желудок не переваривал молока с детства. Чем я грешным делом и пользовалась пару раз, когда очень требовалось отвязаться от хвостатого зазнайки. Местные жители действительно сегодня поутру собирались устроить шествие к замку графа, но вовремя сообразили, что смысла в этом мало. Судя по всему, на здешних людей появление ворона производит примерно то же впечатление, что на нас оголенный электрокабель рядом с обугленным телом охотника за цветным ломом. Обращение к служителям культа тоже не дало результатов. Ни один священник не хочет приезжать в деревушку, зная, что ворон частенько сюда наведывается. Местный пастырь скончался от разрыва сердца при первом же появлении пернатого предсказателя, тем самым послужив живым, а теперь уже мертвым, доказательством того, что приметы все-таки сбываются. Слух разнесся по всей округе с молниеносной скоростью, и теперь жители деревеньки Мачебаб венчались и отпевали покойников в церкви соседнего хутора в километрах в двухстах от родного прихода.